поза третий. Восстановление. Глава 16. В благоухающее тмином майское утро, когда птицы высиживают птенцов, через два с половиной года после возвращения из Трентредджа, время неприметного восстановления душевных сил Тесс Дарбифилд, она вторично покинула родной дом.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 Вероятно, ее родные там будут жить по-прежнему. Не замечаю, что радости у них стало меньше, так как Тесс теперь далеко и они лишены ее улыбки. Пройдет несколько дней, и дети будут играть так же весело, как и раньше, не чувствуя после ее отъезда, что им чего-то не хватает. По ее мнению, эта разлука с младшими детьми должна была пойти им на пользу. Останься она, и, пожалуй, Не столько ее наставления могли бы принести им добро, сколько ее пример послужить во зло. Через Стоуркестл она прошла, не останавливаясь, стремясь скорее достичь перекрестка шоссейных дорог, где хотела дождаться грузового фургона, ходившего на юго-запад. Железная дорога только окаймляла эту область, не пересекая ее. Пока она ждала, Показался какой-то фермер в рессорной двуколке, ехавший в ту же сторону, куда направлялась и она. Хотя он был ей незнаком, она приняла его предложение занять место рядом с ним, не подозревая, что он лишь отдавал дань ее красоте. Он ехал в Уезербери, а оттуда она могла пройти пешком вместо того, чтобы ехать в фургоне через Кестербридж. После долгого переезда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 И однако чувствовала, что этот пейзаж для нее родной. Слева, не очень далеко, заметила она темное пятно, и наведя справки, утвердилась в своих предположениях. Это были деревья, окружавшие Кингсбер. А в церкви этого прихода погребены были кости ее предков, ненужных ей предков. Теперь Тесс нисколько не восхищалась ими.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 Зелёные долины столь щедро орошаемой рекой Вар или Фрум. Эта долина была совсем не похожа на долину малых мыс Блайкмурскую, которую одну только и знала до сей поры Тесс, если не вспоминать о злополучном ее пребывании в Трентредже. Здесь мир был представлен в более крупном масштабе. Огороженные пастбища занимали не 10, а 50 акров. Фермы были больше, рогатый скот ходил здесь стадами, повсюду паслись коровы. Никогда еще не приходилось ей видеть их такое множество. Зеленый лук был усеянными так же густо, как холсты Ван Альслота или Сальерта, усеянный бёргарами. Густые тона рыжих и бурых коров поглощали вечерний солнечный свет. А белые коровы отражали лучи, ослепляя тес, хотя стояла она на дальнем холме. Вид с высоты птичьего полета, пожалуй, не отличался такой яркой красотой, как тот другой, столь хорошо ей знакомый. Зато он был веселее. Этой долине не хватало синего воздуха Блэкмура, его тучных пашен и густых ароматов. Здесь воздух был чистый, бодрящий, легкий. И даже река, питавшая траву и коров с прославленных мыс, текла не так, как ручьи в Блэкморе. Те были медлительны, безмолвны, часто мутны и струились по илистому руслу, где человек неосторожно переправляющийся в брод мог увязнуть и погибнуть застигнутый врасплох. Воды Вара, прозрачные, как река жизни, увиденные евангелистом, были стремительны, словно облака. И что-то ли небесам с утра до ночи, на усыпанных галькой и отмелях. Там росла водяная лилия, здесь лютик. Перемена ли воздуха на нее подействовала, легкого здесь и тяжелого там, или сознание, что находится она в новом краю, где никто не смотрит на нее недоброжелательно. Но только Тесс вдруг стало удивительно хорошо на душе. Надежды Надежда юслились солнечным светом в идеальную фотосферу, окружавшую ее, когда она в припрыжку побежала навстречу теплому южному ветру. В каждом его дуновении слышался ей ласковый голос, и в каждом звуке птичьих голосов, казалось, таилась радость. Лицо Тес за последнее время изменилось, привыкнув отражать смену её настроений. Иногда оно бывало прекрасным, иногда неприметным, в зависимости от того, радостные или мрачные мысли посещали ее в тот день. Сегодня была она розовой и безупречно красивой, завтра бледной и трагической. Тес розовая чувствовала меньше, чем тесс бледная. Более совершенная ее красота соответствовала менее созерцательному настроению.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 по страницам которого в воскресным утром так часто блуждали ее глаза до той поры, пока не вкусила она плода от древа познания, Тесс запел. Солнце и луна, все звезды свет, дерева плодоносные, птицы крылатые, звери всякий скот, сыны человеческие да хвалят Господа и славословят его вовеки. Вдруг она запнулась и прошептала: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 Правда оставалась еще энергии матери, чей род не растратил своих сил, а также естественная энергия молодости, вновь вспыхнувшей после испытания, которое на какое-то время совсем придавила Тесс. Будем говорить честно. Как правило, женщины, пережив подобный позор, вновь обретают бодрость и снова с интересом озираются вокруг себя. Пока есть жизнь, есть и надежда.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 А теперь обессиленная, состарившаяся, обмелевшая, струилась извиваясь среди некогда награбленной добычи. Не зная в какую сторону идти, те словно муха на бесконечно длинном бильярде стояла на зеленой равнине, замкнутой холмами. И для всего окружающего имела не большее значение, чем та же муха. Появление ее в мирной долине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 извещала долина, но по обыкновению своему лишь о том, что настал час доения, половина пятого, когда фермеры начинают загонять коров. Ближайшая к тес рыжебелое стадо, которое флегматично ждало зова, устремилась теперь к постройкам, стоявшим в отдалении. Между ног каждой коровы тяжело раскачивалось полное молока вымя.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 Ополированные медные наконечники на рогах сверкали словно воинские каски. Вымес набухшими венами, весело тяжелое, как мешок с песком, Сосцы растопырились, как ноги цыганской клячи. И пока животные ждали, молоко медленно сочилось из сосцов и капало на землю.